9. Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться. Тоже после расскажу. Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью. Старался быть светским. Коме илфаут Ничего этого не было и следа в митинке. Кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен. И то, что делал, доводил до предела своих сил. Когда с ним случалось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас». когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька. И как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо Закут. Как весело было. И какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием. Как выполз из-под пристежной, как корена испугалась и тому подобное. Митенька же подошел, мальчик лет девяти, к проезжему и начал бронить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило высечь. В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, писал стихи очень легко. Помню, прекрасно перевел Шиллера Деркнап Амбах. Примечание. Юноша у ручья. Немецкий. Конец примечания. но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился, и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно. И я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке был дан Ванюша. Ванюша этот и теперь жив. Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю «кажется», потому что не помню этого, а помню только его покаяние за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении. Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими, карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен, не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались во время вступления в университет. Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал до конца. Он стал есть постное... ходить на все церковные службы, и еще строже стал к себе в жизни. В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери, и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен. Черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском. У Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные большие кори глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, И то только потому, что тогда, как мы с Сережей приписывали большое значение коме элфаут фаут вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться. Студентам не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и с молодого уже у него появился тик, подергивание головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в молодой университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против Острога. В Остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на страстной неделе вычитывал все Евангелие, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь осторожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам Свечу или деньги на свечи. Никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение. Но Митенька тотчас же своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор. Но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главный Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми. Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента-полубояриного, которого наш приятель-шутник называл «полубезобедовым». И мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой. Он только с полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам. Жили мы тогда на углу Арстового поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся харами над залой. В первой части верха до хор жил Митенька. В комнате за хорами жил Сережа и я. Мы, и я, и Сережа, любили вещицы. Убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одно он взял из отцовских вещей — это минералы. Он распределил их на деление и разложил их под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка, с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек, инженер Ес, не столько по нашему выбору наш приятель, но потому что он лип к нам, один раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес был несимпатичен, симпатичен, не натурален. Митенька ответил неохотно. Ес двинул ящик и потряс их. Митенька сказал «Оставьте». Ес не послушался и что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес сбросился бежать, Митенька за ним. Когда он прибежал в наше владение, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустить ЕС. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы ЕС пошел через его комнату. Но он сам просил как-нибудь провести его. И мы провели его кое-где почти ползком через пыльный, один неразобранный чердак. Таков был Митенька в свои минуты злобы. Но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась взята была из жалости, самое странное и жалкое существо – некто Любовь Сергеевна. Девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова, из тех Протасовых, от которых Жуковский. Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, я этого не помню, а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, Она была не только жалко, но отвратительно. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было все распухлое, так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими глинцевитыми без бровей подушками. Такие же распухшие глинцевитые желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Владимир Иванович Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал свое отвращение к ней. От нее всегда дурно пахло. а в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И удивительное дело, мы так были нравственно тупые, что только смеялись над этим. Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани. Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился и есть теперь, после того, как умер. Когда мы делились, мне по обычаю отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогова. Он и желал этого. Митеньки и Николеньки отдали остальные два имения. Николеньки Никольское, Митеньки Курское имение Щербачевку, оставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка митинки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием. И все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет, когда он кончил курс, брал на себя ответственность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями, так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему осторожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности. Но кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо. Это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство. И, Решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приемов. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым. Плохо одетым, Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело, спокойным и серьезным, с прекрасными глазами лицом. И спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезным Отечеству, избрал своей деятельностью законодательство. «Ваша фамилия?» «Граф Толстой». «Вы нигде не служили?» Я только кончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным. Какое же место вы желаете иметь? Мне все равно. Такое, в котором я мог бы быть полезен. Серьезность искренне так поразила Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновникам. Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу оттолкнуло Митеньку. и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Дмитрия Александровича Оболенского, который в наше казанское время был там стряпчем. Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь. Оболенский был очень светским, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости, вероятно, из Высшего Света, которого всегда держался Оболенский, Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. Я, Оболенский, сначала не узнал его, но когда узнал, постарался ободрить его, познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было, он находил это излишним. Он сел и тотчас же... и, стесняясь присутствием гостей, обратился к Аболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву. Где лучше служить, чтобы принести больше пользы? Абаленскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но с свойственным ему тактом и внешним добродушием он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским, и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в суд же, кажется, поступил на какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским. После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из вида. Знаю, что он жил той уже строгой, воздержанной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни главной женщин до 25 лет, что было большой редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками и очень сблизился с одним оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воякова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукой. Он ходил в подряснике, был очень безобразен, маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необычайно сильный. Он сжал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Ваякова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька увозил с собой И, как я слышал, водился с стариком старого заказа, с капидомом-помещиком-соседом Самойловым. Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю. Я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первый узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чехоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части. Лицо было, одни глаза, те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Ребая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее. Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался, и куда меня приглашали. Бросил хронологический способ изложения, думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится. Не буду так отдельно описывать братьев Сережу и Николеньку и буду писать опять по порядку, как запомню».